«Мой взгляд на мир». Перевод с немецкого Смирнова. Эту книгу называют философским завещанием Эрвина Шрёдингера. В ней и з л о ж е н ы мировоззрение учёного-естественника, которое оказало значительное влияние на развитие современной физики. Мы имеем дело с довольно редким случаем, когда один из крупнейших естествоиспытателей углубляется в философские проблемы, не связанные с современным естествознанием. Шрёдингер ясно показывает, что в современной картине мира унаследованные от прошлого представления и оценки должны быть пересмотрены и приведены в соответствии с новыми данными. Он подвергает также критике и учения западных мыслителей Эпикура, с п и н о з ы Шопенгаура, Гекеля и Бертрана Рассела. В книге обсуждаются преимущественно две темы — реальность внешнего мира и этика. В первом случае автор, опираясь на современное знание, встает на нетрадиционную для русского читателя точку зрения. Во втором же основой обсуждения служат древнеиндийские представления религиозно-философского характера. Анализируется роль метафизики в естественных науках и ее значение для духовной жизни людей. Проблемы и идеи возникли под влиянием извечного стремления человечества распознать единое за множеством явлений. Книга будет интересна не только специалистам-философам и историкам науки, но и широкому кругу читателей. Моему знаменитому и любимому другу Курту Польцеру с глубокой симпатией посвящаю. Предисловие. Два отрывка, впервые появляющиеся теперь в печати, разделены временным интервалом, продолжительностью в 35 лет. Первый, более длинный, написан вскоре после моего назначения на кафедру Макса Планка в Берлине, незадолго до того, как мысли о том, что называют сегодня волновой механикой, начали поглощать все мои интересы. Второй, более короткий, через два года, прошедших после того, как я оставил университет в Вене. Оба они тематически связаны друг с другом. Связаны они, разумеется, и с идеями. публично защищавшимися мною в течение всего промежуточного периода. Справедливо ли с моей стороны предполагать, что мое мировоззрение способно вызвать интерес широкого круга читателей? Это предстоит решать не мне, а рецензентам. Во всяком случае, я это с о ч и т а л здесь около 28-29 тысяч слов. Не так уж много для мировоззрения. я Я с о з н а ю что мне не удастся избежать по меньшей мере одного упрека, а именно связанного с тем, что здесь не обсуждается отсутствие причинности, соотношение неопределенности, и дополнительность, расширяющийся сферический мир, непрерывный акт творения и так далее. Не пристало ли ему боли вести речь о том, что он понимает, нежели вмешиваться в дела специалистов-философов? Несутар супракрепидам. «Суди не выше сапога». В отдельных существенных пунктах я мыслю в согласии с Максом Планком и Эрнстом Кассирером. В 1919 году, когда мне исполнился 31 год, у меня была твердая надежда на приглашение в ч е р н о в и ц ы в качестве физико-теоретика, преемника Гайтлера. Я намеревался преподавать теоретическую физику, приняв в качестве образца превосходные лекции моего любимого учителя Фрица Газенорля, погибшего на войне. В остальном же предполагал заниматься философией. В то время я углубился в изучении трудов Спинозы, Шопенгауэра, Рихарда з е м о н а и Рихарда Авинариуса. Но вмешался мой добрый ангел, и вскоре ч е р н о в и ц ы уже не принадлежали нам. Ничего из этой затеи не получилось. Я был вынужден остаться при теоретической физике, и, к моему удивлению, из этого иногда кое-что выходило. Таким образом, этой книжечкой я осуществляю свое давнее намерение, откладывавшееся в течение долгого времени. Альбах, июль 1960 года.